Грегор сделал еще одну попытку, однако и на этот раз машина уже без долгих колебаний отказалась выполнить просьбу людей. «Ну а сейчас в чем дело?» – спросил Грегор. «Все ясно», – грустно ответил Арнольд. «Он решил попробовать повторение только ради того, чтобы определить, не лишает ли себя чего-нибудь, не испытав его. Я думаю, что конфигуратору повторений не понравилось». «Машина, которая не любит повторение», – тяжело вздохнул Грегор. «Это так по-человечески».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 Видно, конфигуратор был не совсем уверен в его происхождении. Сразу после ужина Грегор снова стал вполголоса полголоса напевать о машине, радости их повторения. Конфигуратор мерно гудел, периодическими мигал лампочками, показывая, что все же слушает. Арнольд обложился справочниками и стал разрабатывать новый план. Спустя несколько часов он вдруг скачал с радостным криком. «Я знал, что его найду!» «Что найдешь?» – живо поинтересовался Грегор. «Заменитель системы управления!» Он сунул книги буквально под нос Грегору. «Смотри, ученый на виднее 2 создал это 50 лет назад. Система по современным понятиям не неуклюжа, но она неплохо действует и вполне подойдет для нашего корабля». «Ага, а из чего она сделана?» – спросил Грегор. «В том-то том вся и штука. Мы не можем ошибиться. Она сделана из особого пластика». Арнольд быстро нажал на кнопку и прочитал описание системы управления. «Ничего не произошло». «Ты должен изготовить систему управления типа Веденер-2!» – закричал Арнольд. «Если ты этого не сделаешь, то нарушишь собственные принципы!» Он ударил по кнопке и еще раз отчетливо прочитал описание системы. И на этот раз конфигуратор не повиновался. Тут Грегор осенил ужасное подозрение. Он быстро подошел к задней панели конфигуратора и нашел там то, чего опасался. Это было клеймо изготовителя. На нем было написано «Конфигуратор. Класс третий». Изготовлен в Виднерской лаборатории Виднер 2. Конечно, они уже использовали его для тех целей, грустно констатировал Арнольд. Грегор промолчал. Сказать было нечего. Внутри на стенках корабля появились капли. На стальной пластине в хвостовом отсеке обнаружилась ржавчина. Машина продолжала слушать увещевания от пользы повторения, но ничего не производила. Снова возникла проблема обеда.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 корабль все больше засасывал в липкую почву. Но тут Грегор осенил еще одна идея. Он старался тщательно ее обдумать. Новая неудача могла повернуть непреодолимое уныние. Вероятность успеха была ничтожной, но упускать ее было нельзя. Грегор медленно приблизился к конфигуратору. Арнольд испугал синистого блеска в его глазах. «Что ты собираешься делать?» «Я собираюсь дать этой штуке еще одну, последнюю команду», ответил Грегор. Дрожащей рукой нажал на кнопку и что-то прошептал. В первый момент ничего не произошло. Внезапно Арнольд закричал. «Назад!» Машина затряслась и задрожала. Лампочки мигали, стрелки индикаторов судорожно дергались. «Что ты ей приказал?» Спросил Арнольд. «Я приказал ей воспроизвести себя». Конфигуратор затрясся в конвульсиях и выпустил облако черного дыма. Приятели закашились, судорожно глотая воздух. Когда дым рассеялся, они увидели, что конфигуратор стоит на месте. Только краска на нем в нескольких местах потрескалась, а некоторые индикаторы бездействуют. Рядом с ним, сверкая каплями свежего масла, стоял еще один конфигуратор. «Ура!» – закричал Арнорд. – «Это спасение!» «Я сделал гораздо больше!» – устало ответил Грегор. «Я обеспечил нам состояние!» Он повернулся к новому конфигуратору, нажал на кнопку и прокричал. «Воспроизведись!»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 Грустно воскликнул Грегор. Смотри! Он нажал на кнопку ближайшего конфигуратора и сказал Бриллиант, конфигуратор затряси. Это все ты и твой проклятый принцип наслаждения, устало проговорил Грегор. Машина вновь завибрировала и произвела на свет еще один конфигуратор. Рассказ Роберта Шекли «Необходимая вещь» читал Силен.